О Господь, как стать людской толпой и так вот всей толпой к Тебе прийти, и стать людской толпой перед Тобой. Ты сад живой, венчающий пути. Ведь если я один пойду по той дороге, кто заметит, кто уйти захочет? кто осмелится пойти во след за мною. Этих не спасти, они смеются пуще. Что ж с того, так даже лучше, ибо одного насмешником меня им не найти. Я видел, как идут они толпой, и думаю, что ветер над землей поднялся из одежды. Из темных складок, и мир, как лягут спать, Весь тих до да гладок, так величав их путь перед тобой. Хочу идти, питаясь подаянием, которое даруют неохотно. А если все пути бесповоротно запутались, Примкнуть к чужим скитаниям. А если все пути бесповоротно запутались, Примкнуть к чужим скитаниям, Прибиться к старцам, благостным созданиям, И видеть, как из пышной белой пены Нечесанных бород живым преданием Как голый остров вынырнет колено. Слепцов мы обогнали, и вперед по и смотрят, как глазами. Мы обогнали женщин с животами, и всякий повстречался нам народ. Я чувствовал, идет моя родня. Вот с этим мог бы стать я братом кровным, А стою, Жить в союзе по любовном Собаки их не лают на меня. Ты днем сама недостоверность И гул далеких голосов. Ты молчаливая безмерность, Когда замолкнет бой часов. Но к вечеру чуть станет тише и день слабее и зайдет растешь ты господи и вот твой дом как дым над каждой крышей